Ну, кер покосился на кричащих женщин, нос похватившись, тотчас потупил взор. Этот Рахимов никогда не начинает воевать вовремя, устало поморщился Абдулла, всегда на полчаса раньше. Надо уходить, ага. Абдулла, двинувшийся в локтайном ходу, ощупав карманы жилета, остановился. Чёткий, ещё чёткий Абдула принялся шарить под подушками, разбрасывая их во все стороны. Он раскидывал подносы с едой, растоптав несколько стелах персиков, чавкнувших под его каблуками. На лестнице появились два красноармейца с винтовками на перевес. Абдула снова на вскитку выстрелил два раза, продолжая искать четки. Красноармейцы упали по обе стороны лестницы. Нукер, сообразив, перевернул. труб из водного протянул Абдуле Чотки, которые оказались подубитым. Абдулла облегчённо вздохнул, приложил чётки к глазам и стоятых на груди, кивнул на кричащих женщин. Лошади для них готовы, как ты приказал, ага. Но Нукир помедлил, кивнув в сторону женщин, с ними мы не уйдём. Что? Взвыл Абдулла и вскинул руку, на кисти которой уже висела камча Нукер не дрогнув, спокойно смотрел на него. "Абдулла, не ударишь", опустил руку с плети, глухо сказал. "Не могу я их оставить, Максуд". "Как скажешь, ага", так же спокойно ответил Нукер. Абдулла схватил за руку Сашеньку и потащил её к потайной двери, дав знак остальным женщинам, чтобы следовали за ним. Нукер прикрывал отход Абдулы и женщин. Сверху раздалась очередь. Нюкер, собирающийся было юркнуть в подтайный ход, свалился на пол, но тяжело раненный, он продолжал отстреливаться от сбежавших вниз по лестнице красноармейцев, задерживая их. Закат догорел. Небо стало быстро наливаться темно-синевой. Появились звезды яркие, белые и голубые. Песок в ложбинах потемнел. Над землей заплясали летучие мыши. Запахло по-другому, от всякой живности, выползающей из-под песка и камней наружу, хотя песок еще дышал знойем. Саксаул на вершине бархана казался вырезанным из жести. От вечернего ветерка по песку пробежал легкий смерч в юн, крутясь волчком и втягивая в себя пыль. Коснувшись шара перекати поля. В юм завертел его, затем легонько приподнял в воздух и, продолжая вертеть, понюхал по воздуху, как детский надувной шарик. Цепочка следов сухого Исайда, тянущаяся через барханы, темнела в падинками. Вдруг Исайд резко обернулся, выхватил нож из ножен и метнул его. Обезглавленная змея еще долго извивалась утюжив песок позади них. Сухэф, оценив меткий бросок Саида, одобрительно хмыкнул. Саид, подняв нож, потёр лезвие о подол халата, и они продолжали свой путь, вzgущаящиеся в сгущающейся темноте. Добравшись до конца подземного хода, Абдулла и Сашенька, а следом за ними остальные женщины гарема, вылезли через широкую трубу на поверхность. Лошади, предназначенные для жон Абдулы, напуганные выстрелами, рвались к навязи. Только конь самого Абдулы спокойно стоял на месте, строже других приученный к дисциплине. Абдулу и его женщин заметили. От крепости раздались крики, и еще чаще зазвучали выстрелы. Красноармейцы по поля на ходу бежали к нему. Понимая, что вместе с гаремом ему не уйти, И что у него совсем нет времени, чтобы усадить перепуганных жён на коней, Абдула быстро вскочил в седло, протянул руку Сашеньке, она ловко взлетела и уселась позади, крепко вцепившись в его широкий пояс. Абдула огрел жеребца камчой и, оглянувшись, крикнул остальным женщинам: "Я вернусь за вами". Он поскакал прочь, выметая песок из-под копыт. Рахимов с парой красноармейцев скакал от крепости поля в убегающей женщины Абдулу, крича, чтобы целили в коня. Абдула быстро уходил. Осадив уставшего скокона около сгрудившихся в кучу жён Абдулы, Рахимов выстрелил ещё пару раз и, швырнув карабин на землю, с досадой громко выматерился, опять ушёл, мать его. "У него чётке заговорённое", сказал красноармеец туркмен. "Конь свежий", обрезал Рахимов. Одна из пуль преследователей угодила в спину Сашеньке. Она, охнув, припала к Абдуле, обхватила его руками. Он же, без конца стегая коня, не сразу почувствовал, что с ней случилось. Ушли, сказал Абдула, когда они перевалили через дальнюю гряду барханов, скрывшись от преследователей. Ты слышишь, родная? Сашенька не отвечала. По сползающему сзади обмякшему телу Абдула все понял. Поддерживая Сашеньку одной рукой, он проскакал еще немного и остановился в балке. Слез, бережно снял женщину с лошади, положил на песок. освещённой луной и звёздами. Абдулла, хочу на снег, тихо проговорила Сашенька, и слёзы покатились из её глаз. Потерпи, родная, я перевяжу тебя, ответил Абдулла, сорвав с себя одежду и разрывая на широкие лен перубаху. Не надо, мой милый, я умираю, с трудом проговорила Сашенька. Об одном прошу тебя, любимый, забудь меня сразу. Я плохая женщина. По любви Гульчатай. Она славная. Она будет хорошей женой. Сашенька помолчала и сказала последние в своей жизни слова. Поцелуй меня и прости. Лучшего мужчины у меня в жизни не было и друга тоже. Она тихо простонала. Глаза ее невидящие уставились в лунное небо.